и шмыгнула в заброшенную голубятню. — Что ты здесь делаешь так рано? — спросила она, увидев узелок с вещами рядом с камнем, на котором он сидел. И тут добавила, показывая на вещи. — А это что такое? Ты куда-нибудь уезжаешь? — В общем-то, да, но не хотелось уезжать, не попрощавшись с тобой. Понимаешь, мы же с тобой друзья, и я не хочу, чтобы ты волновалась. Только обещай, что никому ничего не скажешь. Амели вдруг стала не по себе. Он уезжает, но почему? Куда? Девочка поняла, что сама того не заметил, размышляет вслух, потому что Адам ответил. Мой отец вчера вернулся из Англии и привез с собой мальчика, сына той женщины, которая была при смерти. «Ну, очевидно, она все же умерла. А почему он забрал мальчика с собой?» «Потому что это и его сын!» Адам даже покраснел от охватившей его ярости. «Но ты же знал о его существовании!» «Твой отец перед отъездом обо всем рассказал Элизабет, а она тебе. Моя мама тоже в курсе!» «Ну, конечно, знал, но и представить не мог, что он вернется вместе с этим Артуром!» — воскликнул Адам. У этого самозванца там есть семья. Отец не собирался приводить его к нам. «Потише!» — попросила Амелия. «Если ты будешь орать, как осел, все услышат. А что думает по этому поводу Элизабет?» «А ничего. У нее такой вид, будто все так и должно быть. Я припозднился вчера вечером. Все уже сидели за столом. Посмотрела бы ты. Можно подумать, что этот парень всегда там сидел». Но самое ужасное — он похож на отца, даже больше, чем я. И гнев, и горечь, и рыдание — всего было понемножку в голосе Адама. Ты не можешь почувствовать, ты не можешь понять, что я почувствовал, когда, когда увидел его, этого парня, за столом. Он сидел, как будто у себя дома, и смотрел на меня, этот вор, как будто смеялся надо мной. Я... я... я не мог этого вынести. Амелия села рядом с другом, вынула из кармана фарточка не очень чистый на свой платочек и принялась вытирать ему слезы. Горе Адама тронуло ее. Впервые она видела, как он плачет, и в ее сердечке взошли ростки злобы на Гийома. «И что ты сделал? Я...» Я вышел из-за стола и закрылся в своей комнате. Отец подходил, но я ему даже не ответил. Потом постучала Элизабет. Я попросил, чтобы меня оставили в покое. А как же тебе удалось убежать? Тебя кто-нибудь видел? Это было ночью. Я привязал просто к окну и спустился. И прибежал сюда? Ну, конечно. Я же сказал, я хотел тебя видеть. «А почему ты не побежал прямиком к Разве Жюльен де Рондлер больше не твой лучший друг? Да нет же, конечно, лучший. И искать меня в первую очередь будут там. Да еще этот абат, От него ничего не спрячешь. Да и Жюльен пальцем не пошевельнет без его одобрения. Они быстренько отправили бы меня обратно домой. А я не хочу». Амелия растерялась. Ее поразила суровая решимость обычно спокойного и любезного мальчика. Ей даже показалось, что за одну ночь Адам повзрослел на несколько лет. Но он же совершает величайшую глупость. А не попробовать ли ей его уговорить? «И куда ты собрался?» «Я долго думал об этом ночью, складывая вещи. Лучше всего отправиться к крестной». Она меня очень любит, и мне кажется, она поймет, почему я убежал. — Тетя Флора? — удивленно воскликнула девочка. — Что за мысли? Ты же знаешь, что в это время ее никогда не бывает в Бакетиере. Конечно, она сейчас в замке неподалеку от Парижа. Только не знаю точно где. Это еще одна причина, по которой я пришел к тебе. Ты должна дать мне ее адрес. — Ты никогда ей не писал. Писал, но отдавал письма отцу, и он отправлял мое вместе со своим. Амелия чувствовала себя не в своей тарелке. Ей очень хотелось помочь Адаму, но девочка спрашивала себя, не потерял ли он с горя рассудок. Она напоминала другу, что Париж далеко, несколько суток езды на дилижансе, что в конце концов на дорогу необходимы деньги».